Я просыпался и глядел в синеющее окно, пытаясь поймать грань между сном и явью. И когда наконец понимал, кто я и на каком я свете, начинал думать. Не о том, что слышал во сне, а откуда это взялось. Не из моего же подсознания, потому что я, Новиков, так думать не могу. Значит, из него, из Сталина, он что, всерьез обдумывал такой поворот? Может, поэтому и в войну не верил и не готовился к ней? Ждал, когда Гитлер на самом деле придет к нему с предложением Союза? Начало-то ведь и на самом деле было положено. Договор о дружбе, пунктуальнейшие поставки сырья и хлеба, предательство западных коммунистов и социал-демократов. Отчего не допустить, что он верил, будто Гитлер и вправду его альтер-эго и судьба страны, В союзе с Германией. Ведь и вправду от союзов с Англией и Францией Россия только и неизменно проигрывала. Все нами пользовались, обманывали, наживались на нашей крови. А если в Первую мировую Россия с Германией против Антанты? Бьерский договор в действии. Что бы получилось тогда? Как изменился бы мир? Скажет кто-то, Союз с Гитлером аморален, так он и аморален только потому, что гитлеровцы столько натворили именно у нас. А наоборот посмотреть, союзнички наши, американцы, англичане, французы, разлюбезные, прочие объединенные нации. Такие уж они гуманисты. Китай, Алжир, Корея, Вьетнам, Ближний Восток. Камбоджа, Африка, Куба, Чили, Никарагуа, Сальвадор. Что, меньше убитых, меньше садизма, меньше подлости и предательств? И атомные бомбежки, и атомный шантаж, и гонка вооружений, и все прочее. В то же время я чувствовал, что и это не мои мысли, хоть и выглядят моими, не мои чувства, для меня в чистом виде Новикова. Союз с Гитлером все равно невозможен, потому что фашизм всегда фашизм. А перечисленные грехи западных демократий, отклонения, большинство народов и даже правительств тех стран их так или иначе осуждали. Грехи и даже преступления демократических стран я простить могу, а самый великолепный гитлерский и сталинский порядок – никогда». Как-никак на Западе я прожил почти три года. А сны с теми или иными вариациями повторялись, и суть в них была одна, пока я, наконец, не догадался, что, наверное, начали меня корректировать мои хозяева-пришельцы, что не устраивает их наша с Алексеем политика, что не такого от меня ждали поворота. А когда тебе слишком грубо навязывают чужую волю, Даже с тем, с чем раньше был согласен, начинаешь не соглашаться. И я решил, нет, ребята, по-вашему, не будет. Пока я здесь и жив, не будет. Я все равно сделаю так, что даже когда вы меня убьете или выдернете из сталинского тела, не допущу. Еще не знаю как, но не допущу. Это же страшно представить, что они вдвоем сделают с миром. Но сны по-прежнему снились еженочно еще более яркие и убедительные, и все против моей дневной политики. Выходит, значит, что не могут они теперь на меня впрямую влиять. Выпустили Джина, а справиться не могут. Но уж из-за угла им со мной не сладить. Какая там у них личная история, не знаю, но человеческую они не понимают. Что-то есть в нас запредельное, алогичное, но выходящее на такие рубежи, с которых и захочешь, а не собьешь. На всякий случай я прекратил выезды на дачу. Перестала она мне нравиться. Или именно глушь лесная виновата, где глазу некуда глянуть, кроме как на заборы высокие или прицел у них туда наведен.